«Ты что-то перепутал», — весело заявил Марку низенький лысый вахтер. «Ермолаев дежурит во вторник. Нынче моя смена. Да ты домой к нему сходи. Он в первой общаге живет. На третьем этаже в тринадцатой комнате». «Ну, естественно», — думал Марк, выходя из корпуса. «В какой же еще он может жить? Только в тринадцатой. Бьюсь об заклад, что с Катей они повстречались в пятницу» отдавая себе отчет, каким нахальством будет с его стороны явиться без приглашения к Никите домой, Марк все же не замедлил шага. Его вела сила, сопротивляться которой умели святые, но Марк никогда и не рассчитывал оказаться в их обществе. Ветер, подгоняя, дул ему в спину, а осень цеплялась листьями за ботинки. У подъезда Марк тщательно очистил их о решетку. Его мать терпеть не могла гостей, от ног которых разлетались ошметки грязи. О, Господи!» Внезапно испугался он, уже оказавшись внутри и окунувшись в темноту. «Я иду к человеку, которому хочу не то отомстить, не то понравиться, а думаю о какой-то дурацкой грязи на ботинках. Я даже не представляю, как вести себя с ним. Кто он такой? В театре он не был похож на сумасшедшего, маман преувеличила. Почему же я не спросил у Кати? Хотя она вряд ли сама это знает». Поднявшись на третий этаж по замшелой лестнице с облупленными железными скелетами перил, Марк свернул в неосвещенный бесконечный коридор и, запинаясь о рваные загнутые края покрытия, напоминающего линолеум, стал искать тринадцатую комнату. Дверь в нее оказалась не только не заперта, но и не плотно притворена. — К вам можно? — громко спросил Марк, толкнув дверь, и прислушался. Из комнаты сквозь мрак коридорчика донесся невнятный вопль, воспринятый Марком как разрешение войти. Он перешагнул коридор, едва не сбив плечом полушубок, видимо, проведший здесь все лето, и оказался в квадратной комнатке. Напротив, прямо на полу, навалившись спиной на батарею, сидел Ермолаев с толстенным томом на коленях. Марк остановился пораженный. Это была любимая поза его отца. Рядом стояли почти пустая литровая пластиковая бутыль с пивом и граненый стакан. Такой Марк видел в школьной столовой. Потом он с удивлением вспоминал, что все эти мелочи, даже ржавые подтеки на батареи и оборванные петли багровых штор, бросились ему в глаза прежде, чем заплаканное лицо Никиты. Громко влажно всхлипнув, Ермолаев отерся краем рубахи и жалобно произнес, обращаясь к Марку. — Черт! Да чего жалко, ты не представляешь! — Кого? — осторожно спросил Марк, оставаясь на пороге комнаты. Да Скота! С таким трудом притащиться на Южный полюс и опоздать на каких-то 33 дня. Вдумайся! 33 дня! Что за число? И погиб на обратном пути. Но это как раз уже не удивительно. Он умер еще там, когда понял, что все было напрасно. Какой мужик, бог ты мой! Это вы о нем читали? Никита захлопнул книгу, и Марк сразу же узнал яркую обложку. «Географическая энциклопедия. Мать попросила купить в подарок племяннице. Решил полистать, называется. Пиво хочешь?» «Нет, спасибо», — отказался Марк, брезгливо разглядывая мутную жидкость на дне бутыли. «Это вы в одиночку все выпили?» Никита с удивлением поглядел вниз и озадаченно признался. «В самом деле все выпил». «Да чего скота жалко! Какой был мужик! Что же в нем такого?» Не слушая, думал Марк, разглядывая некрасивое раскрасневшееся лицо Ермолаева. Такого особенного, что не позволило Кате забыть его спустя столько лет. Мой отец был талантлив, красив, неподражаем, и мать будет помнить о нем вечно. Но Ермолаев? Неужели он чем-то похож на моего отца? Ему вдруг вспомнился вчерашний сон, напомнивший о том, что Марку не суждено заботиться о старом отце. А кто будет опекать Ермолаева, когда тот состарится? Почему он не удержал Катю? Сейчас у них мог бы быть сын. Я заходил в университет. Поспешно отгоняя неуместные мысли, сказал Марк. Вахтер дал мне ваш адрес. Мы договаривались, что я принесу рукопись. Вы вообще меня помните? Обалдел, что ли? Обиделся Ермолаев. Конечно, я тебя помню. У тебя еще имя такое... Он защелкал пальцами, старательно припоминая. «Марк!» «Да, точно! Я и думаю, как кого-то из великих американцев. Джон? Тодор, Генри?» «Но это было бы чересчур. А Марк — это нормально, нейтральненько!» «Да он издевается надо мной!» Вскипел Марк и впился глазами в длинное лицо, выражавшее только желание окунуться в сон. «Что я вообще здесь делаю? Абсурд какой-то!» «Ты стихи принес?» Неожиданно строго спросил Ермолайф и допил пиво. «Ох, крепкая! Садись, читай!» На это он щелкнул ногтем по стакану. «Не обращай внимания. Я сейчас в самом пригодном для стихов состоянии. Чтобы слушать, я имею в виду. Писать? Никогда. Огромный грех. Тяжкий. Работать надо только на трезвую голову. Поэту я имею в виду. Какой-нибудь коммерсантишка, может, по пьяни выгоднее сделку заключит». Но поэт! Есенин, кстати, только трезвом работал, а разве мало написал? Да ты читать-то будешь или нет? Я сейчас глазами не могу, а послушать. Ну давай же! Марк вытащил папку с рукописью и медленно распутал завязки. Впервые у него дрожали руки, и это было тем более странно, что в школе он имел славу невозмутимого. Ни один из экзаменов не вызывал у него трепета, даже по предметам, которые Марк откровенно не любил. А таких было большинство. «Ну?» — насмешливо бросил Ермолаев. «Может, тебе валерианки дать? Ты что, в институт поступаешь? А вы там учились?» С надеждой подхватил Марк, выпуская завязки. «Я?» «Если бы. Наш филфак и то не окончил». «Почему?» «Значит так. Или читаешь, или катись отсюда». В голосе Ермолаева зазвучал металл, и Марк судорожно схватился за папку. Читал он плохо, не по-актерски и не так, как это делают поэты. Гладкое чтение среднего ученика. Изредка он вскидывал глаза, но Ермолаев слушал, опустив голову, и невозможно было угадать, производит ли стихи на него хоть какое-нибудь впечатление. Когда Марк закончил, сложил листы стопкой и, пытаясь привлечь внимание, постучал ими о папку, равняя края. Никита вдруг вскинулся и пристально, трезво посмотрел на него из-под набрякших век. «Он догадался!» — ужаснулся Марка и едва не рассыпал листы. «Конечно же, любому ясно, что я не способен написать такие стихи!» Сгорбившись, он принялся старательно упаковывать рукопись, а Ермолаев все молчал, и это молчание вливалось Марку в душу расплавленной магмы еще не возбудившегося вулкана. «Выгнал бы и все, скотина!» С тоской подумал Марк. «Так нет же! Будет мучить своим идиотским молчанием, пока я дубы не дам!» Но тут Никита откинул голову на тощие ребра батареи, закрыл глаза, и у Марка больно ёкнуло сердце. Так любил делать отец, когда ему хотелось подумать. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Марк подался вперед. Но в этот момент Ермолаев заговорил, по-прежнему не открывая глаз, и мальчик замер в полунаклоне. — Ну ты даешь, старик, — сказал Никита и добавил тем же серьезным тоном. — Знаешь, за это мы просто обязаны выпить. Давно мне чужие стихи не доставляли такого удовольствия. Преодолевая притяжение пола, Ермолаев поднялся, цепляясь за изъеденный пятнами ржавчины стояк, и нетвердым шагом удалился в коридорчик, служивший одновременной кухней. — Да ведь ему понравилось! — наконец осознал Марк и, выпучив глаза, хлопнул себя по колену. «Он ведь поверил, что это я написал!» «И ему понравилось!» «Определенно понравилось!» «Раз он сказал мне, старик!» «О, черт!» Воодушевленный успешным началом, Марк огляделся и решил, что эта комната не настолько уж убога, как ему показалось. В стены вжимались самодельные стеллажи с книгами, между которыми то тут, то там возникали занятные коряги и необработанные минералы, названий которых Марк не помнил, хотя должен был знать». Огромная пятнистая ракушка, издали похожая на подстриженного ежика, лежала прямо на письменном столе, и это наводило на мысль, что Ермолаев каким-то образом использует ее в работе. На стеллажах обнаружилось еще несколько раковин, и Марка решил, это уже перебор. Прямо к обоим были пришпилены рисунки, сделанные тушью на простых альбомных листах. Подпись художника разобрать не удалось, зато явственно проступала его неутоленная страсть к дали. Ермолаеву это нравится. Ему должно нравиться все сумасшедшее. Марк попытался подобраться к рисункам поближе, но запнулся о высунувшуюся из-под стола зачехленную пишущую машинку. На ее черной крышке мягким квадратом покоилась пыль. В пальцах тут же возникло ощущение гладкости клавиш, и подушечки сладостно заныли, будто он только что исполнил сонату Бетховена. «Ты опять мне помог». Шепотом обратился он к тому, кто был сейчас рядом с Бетховеном и погладил шершавую папку. «Но лучше бы ты оставался со мной». «Конкурс в следующую субботу», — объявил Ермолайф, вернувшийся с бутылкой монастырской избы и вторым стаканом. «Оставь мне рукопись, я должен еще пробежаться глазами». «Хотя зачем?» «Марк, а тебе сколько лет вообще-то?» «Почти семнадцать», — заявил Марк с трусливой уверенностью в голосе. «А, ну тогда уже можно». Он наполнил чистый стакан до половины и со скрежетом подвинул его по столу. Понюхав свой, Ермолаев глубокомысленно заключил. «Вино пивом не испортишь». Оставив бутылку, он внезапно посерьезнел. «Старичок, я, конечно, не буду отговаривать тебя участвовать в этом конкурсе, потому что у тебя может просто не случиться другой возможности издать книгу. Все эти разговоры про новоявленных Морозовых из области фантастики» ты в это не верь. А тут вроде как поддерживает областная или городская администрация. Черт их разберет, все они на одно лицо. Но я, как Ленин, не побрезгую взять денег на благое дело, даже у бандитов. Если тебе это противно, Никита надул губы и громко выпустил воздух. И еще, чем бы не кончился этот дурацкий конкурс, я хочу тебе сказать. Потом вряд ли скажу, я человек настроения. Старик, Мне кажется, у тебя есть будущее. Потом я, конечно, найду, к чему придраться, когда еще раз посмотрю рукопись. Уж не обессудь, но первое впечатление — приличные стихи, очень приличные. Хотя есть в них нечто. Ермолаев подался вперед, словно ожидая от Марка подсказки, и сморщился, подыскивая слово. Декоративное что ли? Театральное. И девочка твоя. Уж больно она взросленькая получается. Ты не в учительницу случаем влюбился? Ну, ладно, ладно, не дергайся. Давай, старик, выпьем, ты этого заслужил. А вы почитайте мне свои стихи, — осмелев спросил Марк. Громко припечатав стаканом, Ермолаев воскликнул. Ха! А ты надеялся отвертеться? Нет уж, голубчик, получишь все сполна. А у вас есть посвященные Кате? Будто застигнутый врасплох, Ермолаев замер, вцепившись в тонкое горлышко бутылки. И в тот же миг за окном посветлело, словно сама Катя взглянула к ним и улыбнулась. Мило и застенчиво, как только она и умела. Преодолев минутное оцепенение, Никита съежился и выкатил прояснившиеся огромные глаза. Значит, так? Тебе все известно с позавчерашнего вечера или с младенчества? Странно, что я вас не помню. Мне ведь было тогда почти 7 лет. Почти 17, почти 7. «Да у тебя просто комплекс какой-то!» «Никаких у меня комплексов!» Огрызнулся Марк и схватился за недопитый стакан. «Я просто спросил. Не хотите, не отвечайте». «Не хочу», — спокойно подтвердил Никита. «Приходи лет через десять. Может, тогда мы и поговорим о ней». «Но ведь уже прошло десять лет!» «Я и говорю, прошло всего десять лет!» «Знаешь, мне расхотелось читать свои стихи. Ты все равно услышишь их на конкурсе. Катя наверняка тоже захочет послушать. Она вообще любит поэзию. Любит поэзию и не любит поэтов. Зря ты признался при ней, что пишешь стихи. Это может осложнить тебе жизнь. Катя никогда не осложнит мою жизнь. Как знать. Озарившееся напоследок небо погасло, и комната стала расплываться в сумерках, теряя углы. Ермолаев медленно поднял голову и остановил на мальчике странный тяжелый взгляд. У Марка запнулось сердце, и кровь испуганно взметнулась к щекам. «Что вы так смотрите? Ночь идет. Время страха. Ты никуда не уйдешь?» «Как это? Мне же нужно домой». «Домой? Тебе хочется идти домой?» Марк не мог отвечать. Сумерки окутывали его хмельным покрывалом, мешая говорить. И в этой беспомощности было что-то новое и волнующее. «Отчего в Истоме ныли кисти рук и чему не было названия?» «Тебе говорили, что ты невероятно похож на нее?» Тихо спросил Никита, все так же рассматривая его в упор. «Да, мой отец говорил. Разве он знал, какой она была десять лет назад?» «Хотя что я говорю? Тебе ведь семнадцать лет. Почти семнадцать». «Можно включить свет?» Умоляюще пробормотал Марк, все больше съеживаясь под этим пристальным и требовательным взглядом. «Свет? Но свет должен быть внутри тебя, Марк. Если ты боишься темноты, значит, в тебе нет света. Но вы ведь тоже ее боитесь. Вот об этом я и говорю. Когда наступает ночь, я начинаю чувствовать, как меня поглощает тьма. Полная, кромешная. Но, может быть, внутри вас все же есть свет?» С надеждой спросил Марк и допил кислое вино. «Может, вы просто не разглядели?» Но Ермолаев не слушал его. Не выпуская бутылку, он снова сполз на пол и положил голову на батарею. «Когда не видно лица, кажется, что это отец». Тоскливо подумал Марк и поднялся. «Наверное, мне пора идти». Никита не отвечал. В замешательстве Марк водил по столу стаканом, за которым тянулся дрожащий влажный след, и ждал. Ему хотелось дождаться каких-то очень важных слов, но он и сам не представлял, о чем они могли быть. Наконец он оставил стакан в покое и, похлопав ладонью по рукописи, не торопясь, пошел к двери. Ермолаев должен был окликнуть его. «Марк!» Он только повернул голову и прислушался. «А твоя девочка? Она существует в действительности?» «Зачем это вам?» «Нет, не существует». «Марк!» Что? А знаешь, у тебя красивое имя.